Мне тоже звонили однажды, я, помнится, жутко перепугалась, уж не помню, почему, какая там у меня была ситуация, но помню, что этот звонок в 11 часов вечера вызвал у меня панику. Я уже лежала в постели, пришлось судорожно вскакивать, искать халат, я запуталась в тапочках, чуть не упала, замиранием сердца открыла дверь, а там никого. Господи! Как я их ненавидела в тот момент Этих глупых мальчишек А ведь они в сущности Мало чем отличаются от меня Им скучно Но это их внутренняя проблема И они развлекают себя За счет беспокойства И нервирования совершенно посторонних людей Все Крыльцо Сердце колотится, голос дрожит Кто утверждал, что говорить правду Легко и приятно Булгаков врал Все писатели врут. Люди сами себе врут, потому что говорить правду трудно и больно, особенно самому себе. На крыльце Настя покачнулась, потеряла равновесие, едва устояла на здоровой правой ноге, ибо левая в подпорке после прогулки уже никак не годилась. Вот упала бы она сейчас, еще что-нибудь повредила бы и валялась на крыльце, пока кто-нибудь не придет на помощь. А кто? Кому она нужна? До да глупости все это, скоро медсестра придет, а в крайнем случае есть же мобильник, можно позвонить, и через час-полтора кто-нибудь появится, или Чистяков, или Паша Дюжин, или Селуянов, или Коротков, они все дорогу знают, никакой катастрофы. Она улыбнулась собственным мыслям и полезла в карман за ключами. Сейчас она победает, потом ей сделают массаж, потом она почитает что-нибудь приятное, а часик 8 восемь примчится к Коле Силуянов. Она утром ему позвонила и сказала, что готова отчитаться о проделанной работе по изучению ежедневника Галины Васильевны Анечковой. Даже странно вспоминать, что всего три дня назад, в воскресенье, жизнь на даче Павла Дюжина казалась Насте невыносимой и тоскливой. Какая же на тоскливо, когда работа не в проворот, что с убийством Анечковой, что с собственными проблемами. Тосковать некогда. Да, в общем-то, и незачем. К полудню ситуация с убийством Юлии Халиповой приобрела более или менее законченный вид. Выяснилось, что накануне вечером Юлия вместе со своим любовником Константином Федоровичем Островским была в гостях у знакомых, точнее, у знакомого, бывшего каскадёра, когда-то много снимавшегося в фильмах Островского. Каскадёр этот по имени Антон Кричевец показал, что гости приехали около десяти вечера, было много съедено и немало выпито, впрочем. Юля почти не пила, она была не в настроении. Не то расстроена чем-то, не то встревожена, но ничего не объясняла. Предполагалось, что на обратном пути машину поведет она, посему Островский позволил себе выпить лишнего, а Юля, напротив, ограничила всего несколькими глотками шабли. Примерно в половине первого ночи ей позвонили по городскому телефону. Юля с самого начала предупредила, что ждет звонка, но так как у нее еще днем... Начала садиться батарея на мобильнике, он мог в любой момент отключиться, а зарядное устройство лежит дома. Она дала номер городского телефона кричевца, поскольку знала, что вечером будет у него в гостях. Так вот, ей позвонили, разговаривала она из кухни, и о чем шел разговор, никто из присутствующих не слышал. В комнату Юля вернулась какая-то, как выразился кричевец, переделанная, побледневшая, губы поджаты и попросила у Островского дать ей ключи от машины, мол, ей нужно ненадолго съездить по делу. Обещала вернуться минут через сорок, максимум через час».